Веселое занятие отвлекло мысли мушкетера от его дипломатического поручения. Он воевал с огромным морским угрём, держа с одной рукой за борт, чтобы поймать раскрытую пасть своего противника, когда хозяин Баркаса произнёс «Осторожно, как бы нас не увидели с Белиля». Эти слова произвели на Д'Артаньяна впечатление разорвавшейся бомбы.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 «Это что, черт возьми?» — спросил Д'Артаньян. «Лакмария». «А дальше?» «Это бангоз». «А еще дальше?» «Соже». «Потом дворец». «Боже ты мой!» «Целый мир!» — заметил мушкетер. «А вот и солдаты. На острове 1700 человек».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 Читатель, несомненно, удивиться так же, как и встретив старого знакомого. Когда высаживаются хотя бы самого маленького морского суденышка, всегда бывают некоторые суматохи и волнения, мешающие спокойно рассмотреть новое место. Качающийся трап, беготня матросов, прибой, крики и приветствия ожидающих на берегу